Глава 31. Маликорн и манекен. Появление этих двух новых действующих лиц в нашей повести заслуживает некоторого внимания со стороны рассказчика и читателя. Итак, мы сообщим кое-какие подробности о Маликорне и манекене. Маликорн, как известно, ездил в Орлеан за патентом для мадмозель де Монтале, который произвел такое впечатление в Блуазском замке. Дело в том, что в Орлеане в то время жил манекан. Это был большой оригинал, человек очень умный, вечно нуждающийся в деньгах, хотя он и черпал в волю из кошелька графа де Гиша, одного из самых тугонабитых кошельков в те времена. Надо сказать, что манекан — Сын бедного дворянина, вассал Грамонов, был давним товарищем графа де Гиша. С детских лет, издалеко не детского расчёта, он покрывал своим именем проказы графа де Гиша. Когда его знатный приятель бывало утащит плоды, предназначенные для супруги маршала, разобьёт зеркало, что-нибудь порвёт или сломает, всякий раз манекен брал на себя вину и подвергался наказанию. которое не было менее суровым от того, что страдал невинный. Такое самоотвержение ему оплачивалось. Вместо того, чтобы одеваться скромно, сообразно средством отца, он всегда блистал роскошными костюмами, точно молодой вельможа, имеющий пятьдесят тысяч ливров дохода в год. Ильзе сказать, чтобы у него был подлый характер или мелочный ум. Нет, он был философ, вернее, ему были свойственны равнодушие и склонность к мечтательности, убивавшие в нём всякое честолюбие. Его единственное честолюбие заключалось в стремлении широко тратить деньги. В этом отношении наш добрый манекен не знал никаких границ. Регулярно раз за 3-4 в год он опустошал кошелёк графа де Гика, а когда у того ничего не оставалось, и он заявлял, что пройдёт не менее двух недель, пока его карманы будут снова пополнены родительской щедростью, манекен терял всякую энергию, ложился в постель, не вставал, не ел и продавал свои великолепные костюмы, говоря, что раз он лежит, они ему не нужны. За время этой умственной и физической расслабленности, как ляг граф Агадо Гиховной наполнялся, и всясь его содержимого переходила в карманы манекана, который покупал себе новое платье и начинал прежнюю жизнь. Мания продавать своё совершенно новое платье за четверть цены сделала нашего героя лицом известным в Орлянии, куда он почему-то приезжал на время покаяния. Принцальные кутилы, щогали, жившие на 600 ливр в год, делили между собой остатки его роскоши. В числе любителей этих великолепных одежд был и наш друг Маликорн, сын городского старшины, у которого принц Конде, вечно нуждавшийся, как и всякий подлый Конде, то и дело занимал деньги под большие проценты. Маликорн пользовался отцовской кассой. Иными словами, в ту эпоху не строгой морали, молодой человек тоже давал деньги в займы и составил себе из этого годовой доход в 1800 ливров, помимо тех 600, которые ему доставляла щедрость отца. Таким образом, Маликорн был королём орлянских щоголей. Он мог тратить до 2400 ливров в год. Но в противоположность Манекану Малекорн был страшно честолюбив. Из честолюбия он любил, из честолюбия швырял деньгами, из честолюбия готов был разориться. Малекорн решил во что бы то ни стало возвыситься, ради этого он обзавелся возлюбленной и другом. Возлюбленная Малекорна Монтале не уступала его страсти, Но она была знатная девушка, и Моликорн довольствовался этим. Его друг был холоден к нему, но он был любимцем графа Дагиша, который был другом герцога Орлеанского, и Моликорн довольствовался этим. Монтале стоило ему ленты перчатки с ласти 1000 ливров в год. Манекан обходился ему в год От тысячи двухсот до полутора тысяч, которые он давал ему в долг без отдачи. И так у Малекорна не оставалось ровно ничего. Впрочем, нет, мы забыли, у него была отцовская касса. Молодой человек прибегнул к одному средству, которое хранил в глубочайшей тайне. Он позаимствовал из кассы старшины украшения. около 15 тысяч ливров, дав себе клятву при первом же удобном случае покрыть дефицит. Таким случаем должно было оказаться получение хорошего места при дворе герцога Орлеанского, когда к его свадьбе начнут набирать штат придворных. И вот это время настало. Начали набирать придворных. Хорошее место при особе королевской крови, да еще полученное по рекомендации такого человека, как граф де Гиш, могло приносить по крайней мере 12 тысяч ливров в год, а благодаря привычке Малекорна увеличивать свои доходы, 12 тысяч легко могли превратиться в 20. Получив подобное место, Малекорн собирался жениться на Монтале, такая жена благородного происхождения, да еще с приличным приданом, должна была помочь его возвышению. Но для того, чтобы у Монтале появилась хорошая приданная, нужно было, чтобы Ора, не имевшая большого наследственного состояния, хотя она и была единственной дочерью, тоже получила место у какой-нибудь знатной принцессы, столь же расточительной, сколь была скупа, а вдовевшая герцогине Не желая, чтобы жена жила в одном месте, а муж в другом, ибо такое положение представляет большие неудобства, особенно при характерах, которыми обладали будущие супруги, Маликорн решился сосредоточить всё в доме герцога Орлеанского, брата короля. Монтале будет фрейлиной принцессы, Маликорн будет служить при герцоге. Как мы видим, план был неплохо задуман и удачно выполнен. Маликорн Попросил манеканам добыть через графа де Гиша патент на звание фрейлины. Граф де Гиш обратился к герцогу, который не колеблясь подписал патент. Дальнейшие планы Маликорна состояли в следующем. Поместив ко двору принцессы Генриэты преданную жену, умную, молодую, красивую и ловкую, узнавать через нее все тайны принцессы, в то время как он сам и его друг манекан завладеют секретами мужа. Таким путём он быстро достигнет блестящего положения. Конечно, этот план наталкивается на множество затруднений, из которых главным была сама Монтале, капризная, изменчивая, лукавая, бальмошная, дерзкая, строгая, вооружённая острыми коготками А она иногда одним прикосновением своих белых пальчиков или дуновением милых губ разрушала прекрасное здание, которое Моликорн терпеливо возводил в течение целого месяца. Если бы не любовь, Моликорн был бы счастлив, но он невольно чувствовал эту любовь, хотя тщательно скрывал её, убеждённый, что при малейшей уступке своей непостоянной возлюбленной шалунья начнёт его унижать. и над ним смеяться. Он оскорблял возлюбленную своим пренебрежением. Когда она желая его испытать плана встречи его страсти, он был полон желаний, но напускал на себя холодность, уверенный, что если он откроет ей объятия, она убежит и посмеётся над ним. Со своей стороны Монтане воображала, что не любит Маликорна, Но на самом деле любила его. Маликорн так часто говорил ей о своём равнодушии, что время от времени она начинала верить этому, и тогда ей казалось, что она ненавидит молодого человека. Больше всего Маликорн привлекал Ору Демон Тале тем, что всегда был наченён самыми свежими придворными и городскими новостями. Он всегда привозил с собой в Блуа новую моду, тайну, духи. Он побеждал ее тем, что никогда не просил о свидании, а, наоборот, заставлял упрашивать себя, чтобы принять знаки благосклонности, которых он страстно желал. Монтале тоже не скупилась на рассказы, от нее Маликорн знал все, что делалось в доме о вдовевшей герцогине, их в свою очередь создавал из этих сведений такие сказки для манекана, что слушая их, можно было умереть со смеху. Манекан передавал их Дегишу, а тот герцогу Филиппу. Вот в двух словах, сеть мелких интересов и интриг, соединявшая Блуа с Орлеаном и Орлеан с Парижем. Они должны были привести бедную Луизу де Лавальер в Париж, где её появление вызвало такие крупные перемены, Уходя из комнаты Оры под руку с матерью, она не подозревала, какая необычайная судьба ожидала ее. «Что касается старичка Малекорна, мы имеем в виду орлянского старшину». то он разбирался в настоящем не лучше, чем иные в будущем. Когда он ежедневно прогуливался после обеда от 3 до 5 часов на площади Святой Екатерины в своём сером платье, сшитом по моде времён Людовика XIII, и в суконных туфлях с большими бантами, ему и в голову не приходило, что это он оплачивал все взрывы смеха, все тайные поцелуи, перешёптывания, все эти ленты и сокровенные планы, цепи в которых тянулось на 45 лье от Блуазского замка до Пале-Рояля.